Детектив Энди Уилтон. Максин, прищурившись, смотрит на газетную вырезку, что принёс Энди, и читает вслух. Полиция просит содействия у населения в поиске свидетелей происшествия, случившегося во время охоты на территории Лейк-Холла, Даунсли-Уилтшир. 15-летний б а р и Тугут из Даунсли, получивший пулевое ранение в голову, в настоящее время проходит лечение в госпитале принцессы Маргарет в с в и н д о н е Медики оценивают состояние подростка как критическое. Имеется потенциальная свидетельница. По сообщениям очевидцев, женщина в возрасте около 30 лет, длинные каштановые волосы, карие глаза. Одета была в охотничий костюм. Имя свидетельницы неизвестно, однако есть основания полагать, что она являлась одной из участниц охоты. Полиция просит отозваться каждого, кто видел описанную женщину, или синий Volkswagen Golf, припаркованный в районе Даунсли утром 29 января. «Ни женщину, ни машину так и не нашли», — рассказывает Энди. Семья Холт не может утверждать, что женщина участвовала в охоте. Один из загонщиков сообщил, что женщина вроде бы разговаривала на повышенных тонах с каким-то охотником. Но с кем, точно сказать не мог. С его слов, парочка держалась поодаль от основной группы и в то же время очень близко к тому месту, где подстрелили барри. Полагаешь, что холты разделались со свидетельницей и утопили её в озере, чтобы не попасть в беду? По-моему, это притянуто за уши. Вероятно, её убил один из гостей. А может, и сами холты. И никакой натяжки я здесь не вижу. Именно так и решают проблемы люди подобного сорта. Обычное дело. Они считают, что закон не для них. Сельская местность внушает Энди недоверие. Укрытия от непогоды здесь не найдёшь. Один неверный шаг — и угодишь в лужу грязи. Всё же он предпочитает чистые городские улицы. В городе, если к тебе приближается злоумышленник, ты всегда услышишь его шаги. Но здесь... Коттедж, который они сегодня решили посетить, находится в самом центре деревни. Старый дом обычного работяги. Здесь таких стоит шесть штук в ряд. Красный кирпич — Соломенная крыша. Навестить они решили старого джентльмена по имени Фред Тугут. Фред, дядя пострадавшего на охоте парнишки. Кстати, в день происшествия он был одним из загонщиков. Сморщенный и сухой Фред, проводив их с м а к с и м в заднюю комнату, с о с т о н о м опускается в кресло. Видимо, в нём старик и проводит большую часть времени. Пульт от телевизора рядом, графин с апельсиновым соком. Что ещё нужно? На спинке кресла виднеется сальное пятно, там, где обычно покоится голова Фреда. Внутри эти типовые домики крошечные, на задах — небольшой участок земли. Дворы отделены один от другого невысокими каменными заборчиками. В садике у соседнего дома прыгает на батуте крупный ребёнок, и Энди изнемогает от его постоянного визга. Они расспрашивают Фреда о давней охоте. «Со мной тогда была моя любимая собака, сука по кличке Джесси. Помню, на улице стоял ужасный холод, крепкий мороз держался целый день. Этих охотников я видел только за ланчем, и то издали. Ели-то мы отдельно от них, а всё остальное время выгоняли зверя. За ланчем они здорово выпили, да так всегда бывает». когда время обеда будет начеку. «Вы вообще помните ту женщину, которую считали свидетельницей?» Фред качает головой. «Уж кто-кто, а леди Вирджиния её точно знает. Она была в курсе всех подробностей, и Мэрион её за эту дотошность очень уважала. Простите, что не могу вспомнить ничего дельного». «Кто такая, Мэрион?» «Это экономка». «Лейк Холла. До сих пор живёт здесь, в деревне. Её сменила дочь Антеа, а Мэрион-то работала там всю жизнь. Правда, говорят, сейчас у неё шарики заезжают за ролики». «А как дела у Барри?» — осведомляется Энди. Как ни странно, им до сих пор не удалось ничего узнать о судьбе подстреленного на охоте подростка. «Ну, он и до несчастного случая не блистал». «А сейчас вообще ни на что не годен. Стыдобище. Неплохой был мальчишка с мягким сердцем. Слыхал, что он подался в Уэльс вместе со своей мамашей». «Ну что ж, простите, что побеспокоили», — вздыхает Энди. Мальчишка на батуте пытается исполнять элементы художественной акробатики, и его конечности во время прыжков перекрещиваются под невероятными углами, словно у деревенского пугала. Силуэт ребёнка чётко вырисовывается на фоне свинцового неба. За оградами задних дворов до самого горизонта простираются глубокие борозды вспаханных полей. «Что можете сказать о холтах, как о работодателях?» — напоследок спрашивает Фреда Энди. «Врать не буду. Ничего плохого от них не видел. Кто-то со мной поспорит, но тогда с ними и поговорите». «Хотя вряд ли кто остался в живых». Он задыхается от смеха и, отдышавшись, называет несколько имён слуг, работавших в те времена в имении Холтов. Сев в машину, Энди изучает список. Хотя бы один из этого десятка должен знать секреты хозяйской семьи.